Непобедимый Первые два вездехода сползли сапорелли на рассвете. Поле, пропуская машина, отворилось и вновь замкнулось, поблескивая голубыми огнями. Под кормой крейсера, на задней подножке третьего вездехода, в комбинезоне, без шлема, без защитных очков, только в маленькой маске кислородного прибора, сидел Рохан. Обняв колени руками, так ему удобнее было смотреть на скачки и стрелки секундомер В левом верхнем кармане его комбинезона лежали четыре ампулы. В правом плоские таблетки питательного концентрата. На коленные карманы заполняла всякая мелочь. индикаторы излучения, маленький магнитный датчик, компас. Микрофотограмметрическая карта местности размером с почтовую открытку которую нужно было рассматривать в сильную лупу. Рохан был опоясан тонким пластмассовым тросом, его одежда практически не имела металлических частей. Проволочные сетки, скрытые в волосах, он вообще не чувствовал, разве что когда специально шевелил кожу и головы. Не чувствовал он от плывущего в ней тока, но мог проверить работу микрогенератора, вшитого в воротник, приложив к нему палец, твердый цилиндрик мерно постукивал. И, касаясь его, Рохан ощущал этот пульс. На востоке появилась красная полоса. Проснулся ветер, подстегивая песчаные верхушки барханов. Закрывающая горизонт низкая пила кратера медленно тонула в багряном половоде. рохон поднял голову. Двусторонней связи с кораблем не было. Работающий передатчик сразу же выдал бы его присутствие. Но в ухе его торчал маленький, величиной с косточку, приемник — Непобедимый мог, во всяком случае, какое-то время посылать ему свои сигналы. Приемник заговорил. Рохану показалось, что голос звучит прямо в голове. «Внимание, Рохан!» «Я Хорпах. Носовые индикаторы зарегистрировали увеличение магнитной активности. Вероятно, вездеходы уже под тучей. Высылаю зонт Рохан смотрел в светлеющее небо. Он не видел самого старта ракеты которая вдруг взмыла вертикально вверх, таща за собой полоску белого дыма, окутувшего верхушку корабля, и понеслась на северо-восток. Шли минуты. Из-за горизонта вылезла уже половина распухшего диска тусклого солнца и усеяла сверху на валу кратера. — Небольшая туча атакует первый вездеход, — снова звучал голос в его голове. — Второй пока продвигается беспрепятственно. Первый приближается к воротам. Внимание, контроль над ним утерян. Оптически тоже туча его закрыла. Второй подходит к повороту шестого сужения. Он пока не атакован. Началось. Мы потеряли над ним контроль. Его тоже накрыла туча. Рохан, внимание, твой вездеход отправляется через пятнадцать секунд. С этого момента ты действуешь по собственному усмотрению включаю стартовый автомат. Удачи! Голос Хорпаха неожиданно отдалился. Его заменило отсчитывающая секунда тиканье. Рохан устроился поудобнее, уперся ногами, вложил руку в эластичную петлю, прикрепленную к верхнему поручню вездехода. Легкая машина вздрогнула и плавно двинулась вперед. Хорпах держал всех людей внутри корабля. Рохан был ему за это почти благодарен, он бы не вынес никакого прощания. Прилепившись к прыгающей подножке вездехода, он видел только огромную, медленно уменьшающуюся колонну непобедимого. Глубые вспышки, затрепетавшие на мгновение на склонах барханов, сообщили ему, что машина пересекает границу силового поля. Сразу же после этого скорость возросла. И рыжая... Облако, взбитое колесами, заслонило все, он едва видел небо. Это было не слишком удачно, на него могли напасть незаметно. И вместо того, чтобы сидеть, как было запланировано, он повернулся, приподнялся и, держа за поручень, встал на подножки. Теперь он мог видеть поверх приплюснутого гребня машины, бегущую навстречу пустыню. Вездеход, подскакивая, мчался с максимальной скоростью, иногда машину бросало так сильно что Рохан был вынужден изо всех сил прижиматься к ее поверхности. Двигатель работал неслышно, только ветер свистел, да зерна песка летели в глаза, а с обеих сторон машины взлетали рыжие фонтаны, образуя непроницаемую стену, и Рохан даже не заметил, как оказался вне кольца кратера. Очевидно, вездеход проскочил по одной из плоских перемычек северного вала. Неожиданно Рохан услышал приближающийся певучий звук. Это был передатчик телезонда, летящего на такой высоте, что Рохан не мог его увидеть, хотя изо всех сил напрягал зрение. Зонд пришлось запустить высоко, чтобы не привлечь внимание тучи. Его присутствие было неизбежно, иначе с корабля нельзя было бы управлять движением вездехода. На заднюю стенку машины специально вынесли спидометр чтобы облегчить Рохану ориентировку. Он проехал уже девятнадцать километров и с минуты на минуту ожидал появления первых скал. Но низкий солнечный диск, висевший до сих пор с правой стороны и едва пробивавший своим светом завесу пыли, вдруг откатился назад, значит, вездеход поворачивал влево. Рохан напрасно пытался сообразить. Совпадает ли это с разработанным планом, или в рубке заметили какой-то непредвиденный маневр тучи и пытаются его увести от нее подальше? Через некоторое время солнце исчезло за первым отлогим скальным хребтом. Потом снова появилось. В его косых лучах местность выглядела дико и не походила на то, что Рохан помнил по своей последней экспедиции. Вездеход снова стал сильно трясти. И Рохан несколько раз больно ударился грудью. Ему пришлось напрячь все силы, чтобы жесткие толчки не сбросили его с узкой подножки. Колеса танцевали на камнях, выбрасывали высоко вверх гравий, шумом скатывавшись вниз по склонам, иногда яростно буксовали. Рохану казалось, что эту дьявольскую езду видно за многие километры и он же собирался остановить машину, на уровне груди торчала выведенная наружу ручка тормоза, и соскочить. Но в этом случае его ожидала многокилометровая прогулка, и ее продолжительность уменьшала бы без того ничтожные шансы дойти до цели. Стиснув зубы, судорожно вцепившись в поручни, которые уже не казались ему такими надежными, как раньше, он, прищурившись, смотрел вперед поверх плоской крыши машины. Пение радиозонда иногда затихало, но он еще кружился над Роханом. Вездеход ловко маневрировал, обходя нагромождение каменных развалин, иногда наклонялся, замедляя движение, и снова рвался вперед на полной мощности. Спидометр показывал, что пройдено 27 километров. По вычерченной на карте трассе надо было пройти шестьдесят, но из-за непрерывных зигзагов и поворотов дорога, конечно, удлинялась. Теперь песок совершенно исчез. Огромное, почти негреющее солнце висело тяжело и грозно, касаясь диском каменной стены. Подпрыгивающая машина продиралась через осыпи, иногда скользя вместе со скрежещущей лавой. Колеса скрипели и бессильно терлись а камни на все возрастающем уклоне. Двадцать девять километров он ничего не слышал, кроме певучего сигнала зонда. Непобедимый молчал. Почему? Ему казалось, что обрисованный черными линиями неясный обрыв, видневшийся над красным солнцем, — это и есть верхний обрез ущелья, в который ему нужно спуститься, но не здесь, значительно выше. С севера тридцать километров. Он не видел и следа черной тучи. Пожалуй, она уже расправилась с теми машинами, или просто бросила их, удовлетворившись тем, что отсекла их от корабля, нарушив связь. Вездеход метался, как затравленный зверь. Временами отрева двигателя, работавшего на максимальных оборотах, урохана к горлу подкатывал комок. Скорость по-прежнему падала, но он все же продвигался на удивление хорошо. Может быть, имелось смысл взять вездеход на воздушной подушке, но это была слишком большая и тяжелая машина, и вообще не стоило об этом думать, все равно сейчас ничего не изменишь. Рохан хотел посмотреть на часы. Сделать этого не удалось, нельзя было ни на мгновение оторвать руку от поручни. Согнув ноги, он пытался амортизировать резкие толчки, которые переворачивали ему внутренности. Внезапно машина... Задрала нос и одновременно в бок и вниз, завизжали тормоза, камни летели со всех сторон, громко барабаня по тонкому панцирю, вездеход судорожно свернул, его занесло, некоторое время тащило боком через особь, наконец это движение прекратилось. машина постепенно выпрямлялась и потом снова упорно ползла вверх по склону. Он уже узнавал черноватые, похожие на заплаты, отвратительные заросли, покрывающие крутые скалы. До начала ущелья оставалось около километра. Тридцать четвертый километр. Склон, который еще предстояло преодолеть, выглядел, как море хаотически нагроможденных развалин. Казалось, машине не удастся найти среди них дорогу. рох он уже перестал высматривать возможные проходы. Все равно он не мог управлять маневрами вездехода. Он старался теперь не спускать глаз окружающих бездну скал. В любой момент оттуда могла появиться туча. — Рохан! Рохан! — услышал он вдруг. Сердце забилось сильнее. Он узнал голос Хорпуха. — Вероятно, вездеход не довезет тебя до цели. Отсюда мы не можем достаточно точно оценить наклон ската, но думаем, что тебе удастся проехать еще пять-шесть километров когда вездеход застрянет пойдешь дальше пешком повторяю хорпах еще раз передал то же самое максимум 42 43 километра остается около 17 по такой местности это самые малые четыре часа Если не больше мгновенно прикинул роха может они ошибаются может быть вездеход пройдет голос пропал и снова были слышны только ритмично повторяющиеся певучие сигналы зонда. Рохан стиснул зубами мундштук маски, который при резких бросках больно натирал губы. Солнце уже не касалось ближайшей горы, но висело еще невысоко. Он видел большие и маленькие камни, скалы. Временами их холодная тень накрывала его. Машина шла теперь гораздо медленнее. Подняв глаза, Рохан увидел призрачные перистые облака, таящие в небе. Над ним горело несколько звезд. Вдруг с вездеходом произошло что-то странное. Его задняя часть осела, но взлетел наверх, он весь дрожал, как конь, вставший на дыбы. Секунда, и он, наверное, рухнул бы, подмяв под себя Рохана, если бы тот стремительно не прыгнул в сторону. Он упал на четвереньки. Почувствовав через толстые защитные перчатки и на болезненный удар, его проволокло метра два по камням. Наконец ему удалось задержаться. Колеса вездехода еще раз взвизгнули, и машина замерла. — Внимание, Рохан, ты на тридцать девятом километре. — Машина дальше не пройдет. Тебе придется идти пешком. Сориентируешься по карте. — Вездеход останется здесь на тот случай, если ты не сможешь вернуться иначе. Ты на пересечении координат 46 и 192. Рохан медленно встал. Все тело у него болело, но трудными были только первые шаги. Постепенно он разошелся. Он хотел как можно скорее уйти от заострявшего между двумя каменными плитами вездехода. Дойдя до высокого обелиска, он сел, вынул из кармана карту, и попробовал сориентироваться. Это было нелегко. Наконец он определил свое место. От верхней границы ущелья его отделял какой-нибудь километр по прямой, но нельзя было даже мечтать, что здесь удастся спуститься вниз. Склон ущелья покрывало монолитное, металлическое чаще. Поэтому он начал карабкаться наверх, все время раздумывая, не попробовать ли ему спуститься на дно, ближе намеченной точки. До нее пришлось бы идти не меньше четырех часов. Даже если бы ему удалось вернуться вездеходом, все равно необходимо было рассчитывать на пятичасовой обратный путь. А сколько времени займет спуск в ущелье, не говоря уже о поисках? Неожиданно весь план показался ему лишенным крупицей здравого смысла. Он был бесполезен, этот героический жест которым Хорпах мог успокоить собственную совесть. На какое-то время его охватила ярость, дал себя обвести, как какой-нибудь сопляк, а строгатор все так устроил. От ярости он почти не видел ничего вокруг. Постепенно Рохом успокоился. — Возвращения нет, — повторял он себе. — Попробую. — Если мне не удастся спуститься. Если никого не найду до трех часов, вернусь. Часы показывали четверть восьмого. Рохан старался идти большими, равномерными шагами, но не слишком быстро, так как при любых усилиях расход кислорода увеличивался. Он надел компас на запястье, чтобы не сбиться с нужного направления. Однако ему пришлось несколько раз обходить трещины, совершенно вертикальными краями. Сила тяжести на Регисе была значительно меньше, чем на земле, давало относительную свободу движений даже в такой тяжелой местности. Солнце поднялось, слух рохана, привыкший к постоянному аккомпанементу всех тех звуков, которыми словно барьером его окружали в прежних экспедициях машины, был теперь очень обостренным. Время от времени он слышал только ритмичное и очень ослабевающее пение зонда, зато каждый порыв ветра, рвущегося, на скальных гранях привлекал его внимание. Ему казалось, что он слышит слабые, так хорошо запомнившиеся гудения. Постепенно Рохан вошел в ритм и мог спокойно размышлять, автоматически ступая с камня на камень. В кармане у него лежал шагомер, но он не хотел смотреть на его шкалу слишком часто, решил, что сделает это только через час, но не выдержал. И вынул, похоже на часы, приборчик гораздо раньше. Он испытал болезненное разочарование. Не удалось пройти и трех километров. Ему приходилось слезть слишком высоко, и это его задерживало. Значит, не три, не четыре часа, а минимум еще шесть, подумал Рохан. Он вынул карту и, опустившись на колени, сориентировался еще раз. Верхний край ущелья виднелся в каких-нибудь... В семистах-восьмистах метрах на востоке. Рохан все время двигался более или менее параллельно его направлению. В одном месте черное чаще ущелья разделялось тонкой и извивающейся полосой, вероятно, руслом высохшего ручья. Он пытался рассмотреть ее получше. Стоя на камнях, в порывах ветра, свистящего над головой, он несколько минут колебался. Еще не зная, что будет делать, Он встал, машинально спрятал карту в карман и пошел перпендикулярно направлению, которого придерживался до сих пор прямо к обрыву ущелья. Он приближался к молчащим, ободранным скалам так осторожно, как будто в любой момент под ним могла разверзнуться земля. Отвратительный страх сжимал его сердце, но он шел, по-прежнему размахивая руками, которые казались ужасно пустыми. Вдруг он остановился и поглядел вниз, в ту сторону, где стоял непобедимый. Рохан не мог его увидеть. Корабль находился за горизонтом, он знал об этом, но смотрел на рыжее небо, медленно заполнявшиеся клубящими с облаками пение зонда. Стало таким слабым, что он не был уверен, ни иллюзии ли это. Почему молчал непобедимый? потому что больше не о чем говорить, — ответил он сам себе. Похожие на гротескные, съеденные эрозией статуи торчали вершины скал. Ущелье открылось перед ним, как огромная, залитая тьмой щель. Солнечные лучи еще не достигали даже половины черных скал. Кое-где сквозь щетину, покрывавшую их, пробивались белые, словно известковые иглы. Он одним взглядом Охватил все огромное пространство до самого каменистого дна, лежащего на глубине полутора километров, и почувствовал себя таким нагим, таким беззащитным, что инстинктивно присел, чтобы слиться с камнями стать одним из них. Это было бессмысленно. Ему не грозило, что его увидят. То, чего он должен был бояться, не имело глаз. Лежа на слабо нагретой каменной плите, он смотрел вниз. Карта была бесполезно точной, она показывала местность высоты птичьего полета в соответствующем уменьшении. Нечего было и думать о спуске по узкой просеке между двумя массивами черных зарослей. Для этого понадобилось бы по меньшей мере метров сто троса, и все равно еще потребовались бы какие-нибудь крюки и молоток, а у него ничего такого не было, он не готовился к скалолазанию. Сначала этот узкий желобок спускался довольно плавно, дальше он обрывался. Исчезал с глаз под нависшим горбом лавы и появлялся далеко внизу, едва видный сквозь синеватую завесу воздуха. Ему в голову пришла идиотская мысль, что если бы он имел парашют, он упорно разглядывал склоны по обе стороны от места, где лежал, втиснувшись под большой грибовидный камень только теперь он почувствовал, что из пустоты, которая под ним открывалась, плавно поднимается струя нагретого воздуха. В самом деле, контуры противоположных склонов слегка дрожали, заросли были аккумулятором солнечной энергии. На юго-западе он отыскал вершины столбов, основания которых образовывали каменные ворота место катастрофы. Он не узнал бы их но в отличие от всех остальных скал. Они были абсолютно чёрными и блестели, словно покрытые толстым слоем глазури. Их поверхность наверняка кипела во время битвы циклопа стучи. Но они везде ходов ни даже следов атомного взрыва он не смог рассмотреть из своего укрытия. Он лежал так довольно долго, и внезапно его охватило отчаяние. Ему нужно спуститься вниз, а дороги нет... Вместо облегчения, от того, что можно возвратиться и сказать астрогатору, что он сделал все возможное, пришла решимость. Он встал. Какое-то движение в глубине ущелья, схваченное краем глаза, снова прижало его к камню, но он выпрямился. — Если все время падать ничком, многого не сделаешь, — подумал он. Теперь он шел по самому краю скалы, пытаясь найти проход. Через каждые несколько сотен шагов он свешивался в пустоту и видел все ту же картину. Там, где склон спускался плавно, его влюбляло черное чаще. Там, где он был от нее свободен, падал вертикально. Один раз из-под его ноги выскочил камень и покатился вниз, потащив за собой другие. Небольшая лавина с грохотом стремительно ударила в косматую стену в каких-нибудь ста шагах под ним. Оттуда выползла полоса, сверкающего в солнечных лучах дыма, развалилась в воздухе. И мгновение висело, будто всматриваясь, а он весь помертвел. Потом дым поредел и бесшумно впитался в поблескивающую чащу. Было около девяти, когда, выглянув из-за очередного камня, он заметил внизу, на самом дне ущелья, которое тут значительно расширялось светлое движущееся пятнышко. Дрожащей рукой он достал из кармана маленький бинокль, взглянул. Это был человек. Слишком маленькое увеличение не позволяло увидеть его лицо, но Рохан хорошо видел равномерные движения ног. Человек шел медленно, слегка прихрамывая, припадая на поврежденную ногу, окликнуть его. Рохан не решился. Правда, он попробовал, но голос застрял в горле. Он ненавидел себя за этот проклятый страх, но знал, что теперь уже наверняка не уйдет. Он хорошо запомнил направление, в котором двигался человек вверх по расширяющейся долине, к беловатым кучам, осыпи и побежал в ту же сторону, перепрыгивая через камни, изъяющие трещины. Скоро ему стало не хватать воздуха, и сердце заколотилось как в «Это сумасшествие! Так нельзя!» — подумал рох он беспомощно. Он замедлил шаг, и в этот момент перед ним открыл, и словно приглашая, широкая расщелина. Ниже с обеих сторон ее охватывали черные заросли, внизу наклон увеличивался, может быть, там навес. Все решило время. Было почти половина десятого. Он начал спускаться, сначала лицом к пропасти, Потом, когда склон стал слишком крутым, повернулся и спускался дальше, помогая себе руками. Черная чаще была близко, и, казалось, излучало неподвижное молчаливое тепло. В висках у него стучало. Он остановился на выступе скалы, вбил левый ботинок между ним и другим выступом и посмотрел в пропасть. Под ним, в каких-нибудь сорока метрах, тянулся широкий карниз от которого отходила четкая обнаженная каменная гряда, возвышавшаяся над растопыренными щетками черных кустов. Но от этого спасительного карниза его отделял воздух. Он взглянул вверх, позади уже добрых двести метров, а то и больше. Ему казалось, что удары сердца сотрясают воздух. Он несколько раз моргнул. Медленными, слепыми движениями начал разматывать трос. «Да не будешь ты таким психом!» — сказал что-то в нем. Двигаясь боком, он добрался до ближайшего куста. Его острые побеги были покрыты налетом ржавчины Рохан дотронулся до куста, ожидая чего угодно. Но ничего не случилось. Он услышал лишь сухой скрипучий шелест. Потянул сильнее, куст сидел надежно. Он обвязал его тросом у основания, потянул еще раз. Во внезапном приступе смелости обмотал второе и третье кусты, уперся, дернул за всех сил. Они прочно вцепились в потрескавшийся камень. Роха начал скользить, все еще опираясь ногами о скалу, но потом сорвался и повис. Он все быстрее пропускал трос под коленом, притормаживая его правой рукой, и, наконец, осторожно опустился на карниз. Теперь он попробовал освободить трос, потянув его за один конец. Кусты не пускали. Он подергал еще несколько раз, трос зацепился. Тогда он уселся на полку верхом и принялся оттянуть изо всех сил. Вдруг трос с ядовитым свистом рассек воздух и хлестнул Рохана по шее, его аж затрясло. Потом Рохан несколько минут сидел, ноги у него обмякли, и он не решился продолжать путешествие. Зато он снова увидел фигурку, двигавшуюся внизу. Она стала немного больше. Его удивило, что она такая светлая. Было также что-то причудливое в форме головы, вернее, головного убора этого человека. Он ошибался, если думал, что худший уже позади. Впрочем, он этого не думал. У него просто была такая надежда, но, как оказалось, ложная.